Глава четвертая. Ханна извелась за бессонную ночь. Сьент пропал, и к утру так и не появился. Ее сердце разрывалось от страха за его жизнь. Ведь он совсем беспомощен перед миром, слишком привык надеяться на чужую, заемную силу, а сам не то что с упырем или зверем лесным, с дурным человеком вряд ли справится. С рассвета заплаканная девушка теребила башмачника, приютившего путников. «Поищи его, добрый человек, я заплачу». «У меня есть записка, по ней много золота дадут. Только собери людей, найди его». «Да ты что, девка?» Жена башмачника оттащила щепку от растерянного мужа. «Ночь увидела, что было? Упырь приходил, клянусь, единым. А из наших-то никто и не пропал. Значит, друга твоего он утащил в могилу. Да и эти рыцари-то...» Она кивнула на тусклое окно, затянутое бычьим пузырем. «Все обыскали, всю ночь рыскали. Не что, не нашли бы твоего парня?» Вся деревня затихла. Даже петухи не пели, и собаки попрятались перепуганные и ночным переполохом, и сотни рыцарей во главе со старым князем. И ладно бы рыцарей, к ним селяне привыкли, но с ними был десяток демонов. «Старого-то князя мы все любили», причитала жена башмачника, поглядывая одним глазком в окошко. «Он хоть и строг, да зла не творил. Так ведь околдован он теперь. Даже родовой замок отдал лунному князю и душу продал. Вон, слетелись, старика окружили, что пленника, глаз не спускают. Куда ты?» Женщина удержала за локоть рванувшуюся как ну щепку «Нельзя незамужним девкам смотреть на демона, в душу потерять захотела!» Ханна, вырвав руку, побежала к двери, но внезапно она отворилась сама, и в горницу вошел высокий плечистый старик. Девушка узнала странного неофита, который говорил с ней в погибшем селе. Только одет он был уже не в серую хламиду, а в синий плащ с лисией оторочкой и в добротный расшитый серебряной нитью камзол, и круглого знака на груди не было. Башмачник с женой охнув, повалились на колени. Князь, старик поздоровался. Оглядел скудное убранство горницы, остановив взгляд на плаще Сента, висевшему входа на гвозде. «Хозяин! Люди говорят, что у вас странник остановился. Светловолосый, голубоглазый, лет двадцати пяти с виду худощавый. Где он?» Поняв, что сам единый привел помощь не иначе, щепка бросилась к князю, умоляя найти исчезнувшего. «Поедешь с нами», — приказал он, едва услышав имя Сиента. «Вспомнил я тебя, девица, хоть изменилась ты сильно, похорошела». «Большой долг у меня перед тобой. Нужное слово ты мне тогда сказала». Ханна не успела удивиться, да и не до того было. У нее спросили, где последний раз она видела своего спутника. Она вспомнила мрачное лицо Сьента, мелькнувшее в часовне святого Хольега. Ночью там было столько народу, что девушка не смогла к нему протолкнуться, а потом его никто не видел. Дальнейшее слилось в порыв ветра, однажды вырвавшего из родной земли простую травинку руками черноглазого демона и с тех пор нещадно кружившего ее по дорогам под лунья. Едва отряд выехал за деревню, хана заметила лежавшего у дороги серого пса. Серко показался ей совсем одряхлевшим, глаза слезились, шерсть свалялась клочьями, но, увидев всадников, пес резво вскочил. Ему дали понюхать плащ сента, и пес возглавил отряд, помчавшись впереди с деловитым погавкиванием. Князь придерживал коня, чтобы старый пес совсем не выбился из сил, но вскоре стало ясно, что не всякая лошадь догонит серко в густой чаще леса, который начинался сразу за деревенским кладбищем. Выбравшись из чащи, всадники оказались на тракте, ведущем в городок Фратург. «Не мог Сент назад пойти? Никак не мог!» – отчаялась девушка. «Он же в замок спешил!» Серко оскалился, зарычав на Ханну и даже попытался укусить ее лошадь. Князь натянул поводья, за ним остановилась вся сотня. «Пешим он далеко не ушел, да еще ночью. Проверь тракт, Бенх!» – сказал он одному из рыцарей, довольно хрупкому юноше с нежным румянцем и длинными ресницами, в котором Ханна заподозрила демона. Имя тоже показалось ей знакомым. Юноша кивнул, а через миг исчез. Внезапный шквал ветра пронесся над головами всадников, взвеяв их волосы и одежды, растрепав лошадиные гривы. Плащи хлопнули, как крылья, а пес прыгнул в воздух, клацнув зубами, словно ловил невидимую птицу, но упал и замер, неподвижно вытянув лапы. Ханна, спрыгнув с лошади, подбежала к нему, погладила вздыбленный загривок. «Серко, хороший мой, что ж ты? Как же так?» «Что мы Патру ну скажем?» Глаза его остекленели, а пасть ехидно улыбалась. Какой-то рыцарь сплюнул сквозь зубы. «Ну все, раз тут святой Кейн вмешался, неблагое дело ты задумал, князь. Кейен понапрасну зверя не загубит». Дорант задумчиво посмотрел на пса. «Не загубит, говоришь?» «Собаку закопайте, не гоже трупу на дороге валяться. Возвращаемся в замок». Назад они помчались во весь дух, не жалея коней, но не через лес, а по тракту. Бенх в какой-то момент оказался в седле своего жеребца, словно и не исчезал никуда. Вырвался вперед, догоняя князя. Ханна не слышала их разговора, но поняла, что демон не увидел Сьента по дороге на Фратург, раз отряд не стал разворачиваться. А еще через час отряд достиг развилки тракта, двумя лентами огибавшего холм с голой скалистой вершиной, и остановился. По дороге с юга двигались пятеро всадников. «Это они, Бенх?» — спросил князь, привстав на стременах. Из сердца щепки захолонуло. Такой нещадной угрозой вдруг повеяло. Бенх кивнул. А когда те всадники, тоже мчавшиеся, как ветер, приблизились, девушка разглядела золотистые волосы и знакомые черты жреца. И, стегнув измученную лошадь, сорвалась навстречу, как стрела. «Сьент! Живой!» И лишь потом узнала и черноглазого рыцаря в черных доспехах, скакавшего бок о бок с гончаром. Ринхард скользнул по ней равнодушным взглядом и устремил его на оставшихся позади ханны рыцарей. Девушку как в сердце ударили. Она выронила поводья и покачнулась от внезапной слабости и не упала только потому, что ее подхватили сильные руки Сьента. Он посадил ее перед собой. Щепка не плакала, цепившись в него накрепко, не оторвать. Ее мелко трясло, словно вернулась лихорадка. «Он не вспомнил меня». Сквозь зубную дробь выдавила она. «Неудивительно?» «Ты еще не знаешь, насколько изменилась?» Сьент пригладил ее растрепавшиеся волосы, словно утешал обиженного ребенка. «Он не узнал тебя, но обязательно узнает». «Ты больше не теряйся, пожалуйста, женщина!» Тепло улыбнулся он. «Прости, этого я не могу обещать». Она опомнилась и устыдилась за Олев как маков цвет. «Кто она и кто он?» «Как смеет она, кухонная девка, говорить ему такие слова!» Выпрямилась, отерев так и не пролившиеся слезы, и только тогда осознала, что вокруг происходит что-то пугающе странное. Все демоны выстроились стеной против людей, отсекая их со сосьентом. А старый князь, побагровевший от гнева, зло говорит с Ринхартом, показывая плетью на гончара. Ханна прислушалась. «Он никогда не войдет в замок!» — почти рычал князь. «Я еще могу оставить ему жизнь!» хотя с него кожу мало содрать за то, что он сделал с Рейтегором. Пусть живет, но дальше он не ступит. Ринхард говорил не так зычно, и Ханна не разобрала его ответ. Зато старика было слышно хорошо. «Нет! Гончар что угодно может пообещать, какие угодно сказки соврать, если ему выгодно! И не пугай меня своими демонами! Ты еще не знаешь оружие НРЛи! Против высших выстояли, а против вас тем более! Не вынуждай меня применить его!» сент хмыкнул. «А интересно было бы посмотреть, что за оружие...» Никогда не слышал о чем-то более серьезном, чем амулеты единого, но это не оружие, а так слабенькая защита. Пора вмешаться, время не ждет. Ты как, Ханна? В седле без меня удержишься? Щепка кивнув, расцепила судорожно сжатые руки, а асьент пересел на ее лошадь и направился к заградительной линии. «Так почему же мне нельзя войти в замок, князь?» «Ни один гончар не войдет, чушь!» нахально перебил жрец и подло намекнул на давнюю болезнь старика. Я всегда втайне думал, ваша светлость, что если Дары или Логоса возвращает разум человеку, то он, увы, уже не совсем человеческий. А теперь убеждаюсь в этом печальном предположении. Гончары уже побывали в замке вместе с Ионтом-завоевателем. Но не ты!» — в бешенстве выпалил князь и с досадой поморщился, спохватившись. «Чем же я так страшен?» — в голосе Сьента слышалась язвительная улыбка. «Неужели я страшнее даже смертоносной твари, гуляющей, может быть, уже в замке?» Старик мотнул головой. «Ты не ступишь дальше. Я все сказал». «Нельзя терять время, князь!» Властно прикрикнул Сьент, теряя терпение. «Нельзя надеяться на древнее оружие, даже если ты сохранил какой-то артефакт со времен Войны Трех Миров. Не поможет, потому что где-то рядом существо куда более могущественное, чем высшие маги. Лунный дьявол, бог Линерила, воплотившийся в первенце Ионта». «Что ты сказал?» Побледнел старик. «Первенец Ионта?» «Мы с начала века за ним охотимся» а он теперь с помощью своей твари охотится за твоим внуком». Широкие, гордо развернутые плечи старика поникли, словно он сложил крылья. «Начало века. Все сходится. Сьент, ты говоришь, мое оружие не поможет против лунного дьявола, но что можешь ты? Я гончар, Дорант. У меня нет символа власти, но все искусство осталось при мне и знание сфер. Воплотившегося бога нельзя убить, но можно развоплотить. Я смогу». «А если останется в нашем мире какая-то эманация и лунный дьявол воплотится снова или вселиться в ближайшее тело?» — спросил Ринхард. Сьент обвел взглядом сосредоточенные лица Дарели. «Я не могу предать огласке тайны Сферикала. Защита есть». И тут душа щепки в очередной раз ушла в пятки. Ринхард, на которого она косилась одним глазком, вдруг выхватил меч, крикнув. «Дарели, Наш сюзерен призвал помощь! Я услышал его зов!» «Пролилась кровь Райтегора! Князь, с дороги!» Полтора десятка демонов мгновенно приняли боевую форму, но и люди обнажили мечи, с ряды. Тогда Сьен, словно все еще был верховным, вскинул руки, останавливая всех громогласным. «Стоять! Здесь нет врагов! Это лунный дьявол пытается убить нас нашими же руками, помутить разум! Такое я уже видел! В замке что-то происходит, князь! Поторопись, может быть, еще успеем!» Старик дрогнул, приказав своим людям вложить мечи в ножны, махнул рукой. «Едем!» Отряд начал разворачиваться, пропуская князя, Дорели и Сьента вперед. Ханну оттеснили. А через четверть часа из-за вершины холма вылетели семь гигантских птиц и пронеслись над головами, но, сделав разворот, опустились впереди отряда. У четверых из них было по четыре лапы, мощные клювы и лошадиные гривы, а пятое существо выглядело совсем как орел, но нереально огромных размеров. Ханна, пристав на стременах, увидела, что на их спины бесстрашно забрались князь Дорант, Сьент с Ринхартом и еще четверо демонов. Я не могу обещать вспомнила девушка, когда жуткие существа взмыли в воздух, и ее потерянный и найденный спутник снова исчез. Оставшиеся всадники погнали коней по дороге, огибавший холм с востока. Ханна опять оказалась позади всех, но один из рыцарей, оглянувшись, приотстал. Под шлемом блестели большие карие глаза. Демоница, а не рыцарь», — догадалась Щепка. «Меня зовут Аннабель, я дарели, улыбнулась смоглая всадница, дождавшись, когда Щепка поравняется с ней, и поскакала рядом. «А я Ханна, девушка из трактира. Я слышал о тебе от Ринхарта. Он боялся, что жрецы убьют тебя. За что? А зачем еще им держать при себе человеческую девушку, когда для услужений и удовольствий у них есть рабыни дарели Только для того, чтобы убить и сделать из нее Эйнеру. Ты не знала? Еще бы, они тебе сказали. Сьент не такой. Может, и не такой, но он гончар. они все убийцы. Беги, пока не поздно, Ханна». Нет, я должна увидеть... Марет. Анабель с минуту молчала, понукая коня. Девушки уже сильно отстали. Не только ее, ведь правда? Возобновила разговор Демоница, когда за поворотом дороги показались последние ряды всадников. Тебе надо попасть в замок из Аринхарта. -за тебе не повезло, что он темный. Я ведь знаю, как страдают потом люди. Особенно, если темный Дарели был первым мужчиной. Он и это тебе сказал, вспыхнула щепка. «Не говорил, я сама поняла. Мы же с ним стали дарелинами, а это почти одно целое, больше, чем любовь. Одна душа, одна жизнь. Разве можно тут что-то скрыть? Я сейчас вижу землю с небес его глазами, и он сейчас видит тебя моими глазами. Чувствует все моей душой». «О, Единый, почему так больно?» — страдала Щепка. Словно из нее выдирали сердце. «Правда, ему совсем не до нас, но он очень рад, что ты жива, и просит, чтобы мы держались подальше от замка». «Моя сила там сейчас не пригодится, видите ли?» Фыркнула Аннабель, и карие очи сердито блеснули. «А знаешь, я помогу тебе пройти в замок, раз тебе это так надо, что ты даже не испугалась ехать с гончаром. Увидишься и с Ринхартом, и с Мариет, когда все там утрясется. Но туда же Сьент приперся. И что с того? Ханна, ты же крепкая девчонка. Ты выдержишь, если я открою, что мы знаем от князя Доранта?» Он был учеником Сьента, и гончары говорили, что Верховный предназначал тебя ему в Эйнеры, чтобы Дорант провел с тобой ритуал и стал гончаром. Но старик отказался и ушел от них. Мы опасаемся, что Сент сам проведет с тобой ритуал призыва Эйнеры, потому и взял тебя с собой. Губы несчастной щепки задрожали, а сердце в этот миг умерло. Этот удар почему-то оказался куда сильнее. Анабель? послушавшись приказа своего дара Элина не соваться в замок, уже давно плюнула на гонку и ехала алюром, а увидев, как побледнела девушка, положила ладонь на ее плечо. В ее силах было дать хотя бы иллюзию, что все не так плохо в жизни сорванной и жестоко измятой человеческой травинки. Хана поспешно сняла с плеча ее ладонь, подняла взгляд на смуглое лицо красавицы, чем-то похожее на снившийся ей ночами лик черноглазого рыцаря. Но ведь ты ненавидишь меня, как шойна!» Поэтому делаешь мне как можно больнее, так?» Анабель прикусила губу, отвернулась. «Не тебя, человечица. Я ненавижу чужие иллюзии. Мне хочется их разрушить, а я светлая. Я не умею разрушать безболезненно. Ринхарту кажется, что он любил тебя. Ты была первой девушкой, которую он выбрал сам, не по приказу жреца. Ты подарила ему свою девственность, а мы знаем, как девицы трясутся над этим» по сути изъяном человеческого тела и придают ему неоправданно большое значение. Почему ты это сделала? Только не лги мне, я пойму. И Ринхард через меня почувствует тоже. Щепка могла бы сказать этой демонице, укравшей у нее мечту, что это была любовь с первого взгляда, что Ринхард показался деревенской девке прекрасным и грозным божеством, сошедшим с небес, и в темноте синавала ей действительно так казалось. Но уже потом, когда уже все случилось, а на самом деле, У нее не было другого выбора, как по приказу хозяина лечь под приезжего гостя, побрезговавшего трактирными шлюхами. В ту ночь трактирщик, отхлестав ее по щекам, пригрозил, что если Ханна не пойдет к гостю немедля, он сам в наказание отымеет ее в чулане и выбросит на улицу. Этот мерзкий, толстый и слюнявый кусок сала. А потом... Потом Ханна действительно влюбилась в проезжего рыцаря. Нежного, щедрого, красивого и вообще необыкновенного. К тому же... Он предложил ей стать его женщиной навсегда и уехать вместе. Откуда селянке было знать, что обладатель пленивших ее черных глаз — сущий демон во плоти, а его любовь смертельно опасна, во что девушка никогда, впрочем, не поверит? Не могла Ханна ни солгать, ни сказать правду. «Молчишь?» — грозно усмехнулась Анабель. «Ты навсегда осталась в его душе чистым прекрасным цветком. Но это лишь восторг, смешанный с чувством вины перед тобой, а не любовь а он никак не хочет это понять. Он, видите ли, весь и страдался, что ты не поехала с ним, и он не смог тебя защитить. Тоже мне ангел-хранитель выискался. Не выношу, когда он страдает. Я не знала. Никто тебя и не винит. Дарейли и человек никогда не смогут стать дарелинами Не вздумай еще просить прощения у этого дурака за его неземные страдания. Да-да, дурака, громко повторила она, запрокинув голову к небу, и лукаво покосилась на щепку. «Вот ему от нас. Я мирюсь с твоим присутствием в его сердце, Ханна, и пытаюсь тоже полюбить тебя, но я же, в конце концов, не мужчина, чтобы любить женщину». Она сердито тряхнула головой. «Прости, что сделала тебе больно, но я тебе друг, а не враг, и должна была предупредить, для чего жрецам нужны человеческие девушки. А давай мы спрячем тебя от Сьента. Я дарил иллюзий и могу придать тебе любой облик, если захочешь». Мы с Хендером закрыли невидимыми щитами все выходы снаружи. Такая преграда могла остановить Грюнта, и таскавшийся за ним труп служанки надежнее, чем запоры на дверях. Но и щиты не гарантировали безопасности для оставшихся в замке. В каменном строении всегда найдется уйма трещин с дохлыми жучками, которыми могла воспользоваться сущность смерти, если ей вздумается сменить носитель и проникнуть наверх. Нужно было что-то глобальное. Позарез нужно было. Я даже пожалел, что оставил огненного арра наверху. Шквал пламени уничтожил бы всю дохлую начинку лабиринта. С другой стороны, мог пострадать мой несчастный дядя, а я обещал бабушке не убивать его. Да и такая глубокая прожарка могла повредить опоры и перекрытие, а замок желательно сохранить, он мне еще пригодится. Так бы мы и топтались, если бы не Хендер. «Ладно, Райты», — сказал он, топая позади меня. Пусть мы все лопухнулись с твоей сущностью, каждый слышал эхо своей сферы, но явно не главной. Главного мы и не могли услышать, раз уж ты у нас такой весь уникальный. Пусть и Сьент не смог разобраться в тебе, хотя сильнее его гончара в мире нет. Пусть даже ты сам еще не осознал свою сущность. Но я вот чего не понимаю. Если в тебе есть аспект смерти, то ты же можешь ощутить его и в другой сущности. Так какого дьявола мы тут тычемся, как слепые котята? Поймай направление, где засела эта дрянь, ты же можешь? Слов нет, в какое бешенство меня приводят вот эти сверхразумные, полностью инициированные дарели. Ты же можешь. Ага, я все могу, я же гений. Мне все просто, как палец почесать. Ощутить золотой империал в ладони, почуять сущность смерти бог весь где. Тут меня и пробило. Словно стрела вонзилась в грудь и натянулась привязанная к веревка. Я едва удержал рванувшиеся крылья силы, повернулся, пытаясь определить, в какой стороне натяжение сильнее. «Оно ну там!» — я свернул в боковой ход. «Может быть, то существо тоже почувствовало нашу связь, потому что мы прошли весь сектор, а оно уходило, сохраняя дистанцию, и каким-то образом оказалось в другом секторе. Провести туда мертвое тело служанки мог только грюнт. Получалось, идея с секторами себя не оправдала. Дядя умеет открывать перемычки изнутри лабиринта так, что Граднер, обязанный контролировать сверху движение механизмов, не может остановить. Еще одна наша промашка». Надо сделать хотя бы так, чтобы Грюнт с Кусей не могли вернуться на уже пройденные участки. Очень надо, великий Эйна, иначе мы так и будем ходить по кругу. Вечно. Смерть не устает, хотя я в этом уже не уверен. Я-то устал. Правда, устал больше от того, что приходилось изо всех сил сдерживать светлое крыло силы. Смейся, Эйна, смейся. Помогла случайность. Роковая, как всегда в таких случаях. Я убедился, что именно такие случайности не ответ Бога Сущего на насущную необходимость. Когда мы уперлись в тупик запертой печатью Энеорели, я активировал кольцо, повернув его на пальцы. Печать засветилась ярче, оставалось приложить кольцо и открыть ход. В этот момент моему любопытному спутнику взбрело в голову потрогать красивую звездочку. Я злобно цыкнул. Хендер, отдернув руку, оперся ладонью о перегородку и прилип. А от печати по стене закрутилась светящаяся черно-белая спираль. Темная линия коснулась его прилипшей ладони, и вокруг нее начала формироваться новая спираль, больше похожая на затягивающую водяную воронку. Хендер страшно закричал, словно с него сдирали кожу и прилип уже всем телом. Я едва оттащил его. Дарели перестал кричать потерял сознание. Спирали на стене продолжали крутиться, и я повернул перстень, погасив печать. Они исчезли. Хендер не дышал. Положив ладони на его плечи, я распустил оба крыла. Вспомнил, как меня лечила Мария, плевая жизнь. Я забирал смерть и возвращал то, что она отнимала. Наверное, это длилось долго. В какой-то момент я осознал, что сила перестала стекать с моих ладоней. Крылья втянулись, и... А Хендер вполне неплохо дышит, даже похрапывает гад. Пришлось грубо растолкать. «Привет, Райта», — пробормотал он и повернулся на другой бок. «Наградил же меня Эйны вассалами!» Я снова активировал печать, повернув кольцо на пальце. Через миг он вскочил в опя, как ошпаренный. «Не надо, князь!» «Хендер, мы же спокойно проходили такие преграды, пока ты пальцы не сунул куда не следует». Его трясло, и смотрел он на печать с таким ужасом, словно это глаз единого. «Эта штука превращает в ничто Райта! Она высасывает силу, сущность, магию! Она убьет любого Дорели. «Если бы я раньше знал, никакой приказ не затащил бы меня в лабиринт. Вообще в этот кошмарный замок. Как ты можешь управлять этим?» Я потрогал светившуюся печать, как уже не раз до этого. «Видишь, на меня не действует. На мне перстень Энеорелли. Или потому что ты сам, Энеорелли. Меч на тебя тоже совсем не действует». Вспомнив, как дергались все Дорелли, когда к плечу прикасалось лезвие хранителя, я вытащил меч из ножен. Впервые я брал его с активированным перстнем на пальце. Не мудрено, что раньше не замечал. На оголовье рукояти светился оттиск. Не время для экспериментов, но мне страшно захотелось приложить к нему перстень. Что-то же должно открыться, раз есть что запирать. «Не делай этого!» — взмолился Хендер с таким ужасом, что я все-таки внял, хотя руки чесались невыносимо. Тварь за это время улизнула и, судя по моим ощущениям, находилась в радиально противоположном сегменте, как будто прошла через центральную башню. Когда мы с Хендером вычистили первый сектор, там не осталось даже спор плесени. Пожалуй, такой генеральной приборки подземелье не видывало за все время своего существования. Но мой воздушник сдулся, так что больно смотреть. Я отправил его наверх, к Граднеру, а сам поставил меч остреем вниз и приложил таки перстень к оттиску. Бездна не разверзлась, земля не затряслась, огненные фонтаны не забили, меч не изменился. На первый взгляд. На второй стало ясно, что подземной темноты вокруг больше нет. Воздух мерцал. Каменные плиты подернулись дрожащим маревом, расплывавшимся от острия нира, И это марево живой волной карабкалась на стены и своды. И уже невозможно было различить, есть ли в этом тумане что-нибудь. Лабиринт исчезал, как будто пространство куда-то подевалось. Хотя твердая опора по-прежнему ощущалась под ногами. А стены? Я дотронулся оставались на месте. Почувствовав внезапный толчок в ладонь, словно меч захотел отвести мою руку, вложил его в ножны. Все пространство, слившееся в неразличимую мерцающую кашу, передернулось и сложилось в сплошные арабески из светящихся оттисков печати. «Да, научи, дурака, дед мне шею свернет за такое. Опечатано каждая пять поверхностей сплошным ковром, печати даже в воздухе парили» свиваясь в бесконечные, переходящие друг в друга спирали. Зато куся сюда уже точно не сунется. Тут ее развеет в миг, чем бы ни была эта тварь. Стая птиц-оборотней, несшая всадников, начала снижаться, облетев по кругу непонятную россу пехотичных пятен, похожих на глубокие трещины в скалах, но Сьент не увидел замка. Он напряг зрение, заметил цветные пятнышки, трепещущие на ветру. Флаги? В центре бездонной ямы? И внезапно словно щелкнуло что-то в мозгу, и картинка резко сложилась. Гончар увидел огромную цитадель, которую почему-то все называли замком. Непонятная скромность. Его прояснившемуся взгляду открылась мощная шестиугольная громада строений, обнесенных двойными стенами, высоченная свеча центрального донжона с поднятыми сигнальными флагами. Как он мог принять его за яму? Звезда из шести пристроев с башнями на концах лучей, мосты-переходы соединявшие крылья в причудливое кружево. Но особенно впечатляющей была цветовая черно-белая гамма камней, игра света и тени, непрерывно менявшихся местами. В какой-то момент Сенту снова показалось, что цитадель исчезла, распавшись на хаотичные пятна, и только сфокусировав зрение на разноцветных флагах донжона, он заставил себя снова увидеть целиком дивное детище земных магов. Творение людей, а не чужеродных духов, запертых в земной плоти Дарели. Сьент почувствовал благоговение перед человеческим разумом и искусством, перед нерушимой силой древней магии. Почему ему никто не доложил, насколько необычно родовое гнездо Аней Или таким оно видится только сверху? Великий Эйне, в который раз взмолился Гончар, как мы могли потерять такое? Магия должна вернуться к людям. Помоги мне дойти до цели, бог сущего. На крыше донжона махал флажками сигнальщик. Гончар заметил... Как порвалось кружево между двумя лучами звезды, дрогнули и поднялись мосты-переходы, словно лепестки втянулись в стены лестницы, открывая брусчатую площадку. Птицы устремились в открывшееся пространство, не дожидаясь, когда воздушные преграды уберутся полностью, подныривая под них. Над самой макушкой Сьента пронеслось днище моста с зиявшими в перекрытии дырами. «Дыры для обстрела площадки между корпусами», — понял Гончар. «Серьезная крепость, способная защитить себя и сверху, и снизу. Снизу, вопреки ожиданиям, цитадель выглядела, как сложенная из вполне обычного камня серого цвета. Больше ничего невозможно было разглядеть на такой скорости. Сьент, как и поклялся князь Дорант, не вошел в замок. Он в него влетел. Оборотень, что нес жреца, не опустился на брусчатку, а ворвался в высокие распахнутые двери пристроя, сложил крылья и опустился на четыре лапы, цокая по камню то ли копытами, то ли когтями, и резко отвернул в сторону, освобождая место для летевших следом за ним. Через миг уродливая птица выглядела, как простая загнанная лошадь с тяжело вздымавшимися боками. Сьен спешился, едва удержавшись на ногах. Голова кружилась, хотя путешествие по воздуху было для него не в новинку. Он оказался в огромном помещении с высокими сводами и массивными колоннами. Прибывших встретили стражники, не увели. А Дорант и Ринхард сразу приступили к выяснению обстановки. И стало ясно, они опаздывают. Райтегор давно уже находился в подземном лабиринте. Один. Дорант протянул гончару плащ, в котором жрец с удивлением узнал собственный, оставленный им в деревушке с часовней. «Надень и опусти капюшон. Пока ты здесь не снимай, она не должна тебя увидеть. Кто?» Но князь не объяснился. Приказав следовать за ним, достал из кольца на стене факел, взял из штабеля, сложенного у стены еще несколько запасных, и направился вглубь крыла. Ринхард, обменявшись несколькими фразами с кем-то из Дорели и, видимо, дополнивший княжеские приказы своими, Догнал Сьента и не отставал ни на шаг. Ольхан попытался остановить их у входа в подземелье. «Мой князь, ваш внук запретил соваться в лабиринт и людям, и Дорели, Даже Хендера выгнал». Доран проворчал. «Мало он еще мне приказывать». «Да и не показал я ему, как и что, сам знаешь». Он покосился на гончара и досадливо поморщился. «Не войти вам», — упорствовал Ольхан. «Лабиринт заблокирован. Мало того, молодой князь сначала сверху все обошел» и все выходы по-своему запечатал. Ни живая, ни мертвая блоха не проскочит. Надо ждать, когда он закончит осмотр сектора и перейдет, дай бог, к следующему. Военачальник сглотнул внезапный комок в горле и обратился к Доранту. К князь. Он ставит печати на орели на все, даже на воздух. И без меня догадался, с гордостью улыбнулся старик. Но на воздух? Я должен увидеть это. Что ж, Сьент, раз ты здесь... Ты хотел бы взглянуть на древнее оружие против чужой магии? Если против чужой, то когда Релли смог ее применить и сам не попасть под действие этого оружия, поднял бровь Гончар. Он Энеорелли и рожден в подлунье. Как будто это что-то объясняло. Придется заняться упрямым стариком, вытрясти из него тайны. Старый князь широким шагом направился к лестнице со ступенями, винтом уходившими вниз, но позади раздался какой-то шум и громкий женский голос. Дорант. Сьент, вздрогнув, хотел оглянуться. Не может быть, чтобы этот голос принадлежал живой женщине. Он бредит, но узловатые пальцы князя вцепились ему в плечо. «Не смотри», — глухо сказал Дорант. «И молчи ради всего, что для тебя еще свято. Молчи, Сент, иначе ты убьешь ее». «Дорант!» — снова воскликнула женщина, а стук каблучков по камню замер совсем близко. «А, и Ринхард тут. Почему вы все не в лабиринте?» Хотелось бы мне знать. «Анита, ты не должна была сюда приходить», — укорил князь. «Милый, Райта велел мне оставаться под защитой парка. Я и осталась. Вот он, парк, рядом, видишь? И разве я нарушила бы приказ нашего мальчика без серьезной причины? Я думала, наша девочка спит за пологом, но там было слишком тихо, и я заглянула, все ли в порядке, и нашла вместо нее вот это. И никто не видел, чтобы она выходила из покоя Фрайта». «Какая девочка, Анита?» «А, я не сказала. Мариет пропала. Ведь не могу же я думать, что вот это чудовище — наша Мариет? Сиент не выдержал, вскинул голову. «Осторожно, чтобы никого не убить. В первую очередь старого дурака Доранта». «Да, это она. Женщина, ускользнувшая от внимания гончаров только потому, что ее сочли мертвой. Когда-то первая красавица королевства Ордонии, помыла Паулери, божественно прекрасная, даже теперь с сеткой морщин на лице и обильной сединой в густых волосах. Прекрасная уже совсем другой красотой, нежели обычно ищут в женских лицах» а ее лучистые серые глаза совсем не изменились. Бросив быстрый взгляд, Сьент опустил веки. Вспомнил, как увиливал от просьб Неофита Доранта вернуть здоровье его жене. Вспомнил свои мысли, мол, чем скорее старуха умрет, тем быстрее Сферикал получит не только союзника в лице князя, но и сильного гончара. Кому он желал смерти, великий Эйне? «Ты не избран богом, ты проклятым жрец!» Впервые подумал он, пряча лицо и остро жалея, что рядом нет дара или иллюзий. И ничего нет. Ни власти, ни времени. Но в какую же опять передрягу влипла его любимица Марет. Княгиня протянула Доранту сложенные лодочкой ладони. Сьент обомлел, разглядев. В горсти спокойно сидела белая мышка, поблескивая черными бусинками глаз. Да уж, чудовище. Пока Дорант отдавал распоряжение о поиске Марет, жрец попытался разобраться хотя бы с тем, что есть. пойманной мыши чувствовалось слабое магическое эхо. Прикосновение или жизни. Мышь пришла к ней за лечением или или подобрала больное животное, уже неважно. Отрешившись от всего, даже от невероятно острой боли в сердце при виде ожившего прошлого, гончар сосредоточился на поисковой медитации. Но поиск уперся в глухой барьер под ногами, отсекавший все следы. «Князь!» — шепнул он, стараясь изменить даже голос. «Ни слова!» «Да будь он проклят! Слишком дорого обходится молчание!» «Ни к чему терять время на поиск в замке», — сказал Сьент куда громче. «Наверняка Мария ушла в подземелье и, скорее всего, еще до того, как Райта его запечатал». Княгиня, услышав его голос, выронила мышь, тут же юркнувшую в какую-то щель. «Дорант! Кто этот человек?» «Наш гость. Гончар Сьент, наставник Рейтегора по десятилетнему договору», — представил их князь. «Княгиня Анита Энерелли». Так это тот верховный мерзавец, что охотился на Райты, как на дикого зверя? Тот, кто изуродовал нашего мальчика? Воскликнула она. Что же он прячет лицо? Неужели боится смотреть нам в глаза? ком сдернул капюшон. Не до глупостей, будь что будет. Княгиня шагнула к нему, судорожно вздохнув. Клард? И остановилась. Вытянула и без того прямую спину, сжала кулачки с каким-то даже остервенением. Нет. «Не может быть. Кларт не стал бы гончаром никогда. Он не был бы с теми, кто насилует женщин и убивает детей. Ты не Кларт, нет?» «Вы правы. Меня зовут Сьент, ваша светлость», — поклонился гончар. «Да, я слышала». Она перевела взгляд на князя, подошла, беззастенчиво обняв последнюю опору в своей страшной жизни. Дорант, но через миг взяла себя в руки, отстранилась. «Наш мальчик ушел сражаться против одной твари, а там...» Там еще Грюнт. И рай не знает, и никто не знает, кто мой безумный сын. Все сходится, Дорант. Все сходится. Ты уже сказал ему, кивок на Сента, что Грюнт сын Ионта? Я попробую пройти через барьер, Анита. Князь поцеловал ее исхудавшую руку. Есть еще малое печатиная Релли. Иди, мой князь. Она кивнула, затем глянула на бледного гончара. Наша с Клартом дочь, гончар сьент. Наша красавица Сиана умерла под ножом ее дяди и мужа, коронованного жреца Ионта. Она семь лет была живым трупом, а наш внук... Наш прекрасный мальчик сейчас один в лабиринте защищает от лунного дьявола и свою девочку, и нас. А ты, жрец, прилетел доклевать его, как коршун нападаль. И под левой лопаткой у тебя нет незарастающей раны. Зачем ты живешь, Гончар Сьент? Зачем, если Кларт умер? Она отвернулась и пошла прочь с королевской гордостью, подняв седую голову. Но бессердечный гончар испортил весь пафос, тут же деловито спросив у Доранта. «Надеюсь, Мария присягнула Рейтегору?» «Нет. Вот бездна. Дело совсем дрянь», — ругнулся Сьент. «Идемте, князь, посмотрим, что может ваше оружие. Может, и сработаются ваш меч и мой щит».